Гребни. 1491 год нашей эпохи. Парифат королевства Трацезора. Это было двойным убийством. Вынес вердикт, жудав. Месье джодановский смертельно ранил судью Эсвекетри, однако не добил до конца. Его что-то отвлекло. Судя по всему, он услышал какой-то шум и отошел в сторону. Понимая, что его рано смертельно и спастись уже не удастся, судья Эсвикетри решил хотя бы попытаться разоблачить своего убийцу. Из последних сил он написал об этом на полу собственной кровью. Но тут как раз вернулся миссир Джодановский. Он собирался убедиться, что его жертва не выживет и увидел, что-то делает. Судя по смазанной части, он начал стирать надпись Причем прежде, чем судья Эсвикетри испустил дух. Предполагаю, что месье Джодановский желал еще и поглумиться, напоследок. Однако стереть всю надпись он не успел. Шум, который он слышал, был предвестником появления на сцене третьего лица. И это был уже не человек. — А кто же мэтр? — подалась вперед баронесса Оголь. Ее грудь взволнованно вздымалась, глаза горели, вдова старого барона не оторвала взгляда от сыщика. «А вот это самое интересное!» — поднял палец, жудав. «Это было чудовище, медам». «Чудовище?» «Именно. Аркоидотроп. Медведь-оборотень». «Боги милосердные!» — прижала руки к груди баронесса. «Вы хотите сказать, что подобный зверь...» «Был здесь? В моем поместье?» «И не просто был, мидам. Он здесь прямо сейчас». «Не так ли, сударь?» Резко развернулся, жудав. Его палец указывал на дворецкого. У старика отвисла челюсть, он выронил тарелки, что нес гостям. «Эльвеатро!» – ахнула баронесса. Дворецкий вскинулся, его кости громко заскрипели. Седые волосы стали превращаться в седую шерсть, лицо вытянулось вперед медвежьей мордой. Но секундой спустя все стало, как было. Старик упал на колени и зарыдал. — Простите мой грех, ваше благородие! — схлипывал он. — Не сдержался, не смог смотреть. — Да ты что ж, Эльветро, оборотень! — прижала руки к рту баронесса. Териантроп Дворецкий зарыдал еще громче, колотясь головой об пол. Жудав любезно разъяснял баронессе и ее гостям остальные детали преступления, но ему самому было уже скучно. Сыщик-чародей закончил с этим делом и мысль искала нового применения. В кармане задрожала дальнозеркало. Извинившись и предоставив дальнейшее стражникам баронессы Джудав выскользнул из столовой. «Разобрался?» – донеслось из-за светящегося стекла. «Убийца Дворецкий», – коротко ответил сыщик. «Расследование не доставило хлопот. Была пара неожиданных поворотов, но в целом все свелось к допросу мебели. И ты все еще в баронстве. Только что закончил. А новый заказ возьмешь? Снова убийство?» Нет, кража, череда краж. Оплата сдельная и недалеко, в том же королевстве, только сотни вспашек южнее. Предлагают? Так, если вор бы перевести... С деньгами сам разбирайся, отмахнулся Жудав. Ты мой агент, вот и занимайся. А мне просто дай адрес и имя контакта. Если всего сотня вспашек, к вечеру буду там. Это оказался город на побережье, вольный город, в отличие от большей части Троцезоры, не имеющий феодала, платящий подати только в королевскую казну. И поэтому, ясное дело, очень богатый. Его жители, свободные бюргеры, очень дорожили своим статусом. Настоящие морские ворота Троцезоры, славный город Смут-Жек, торгуют со странами полуострова южными островами и всеми прочими землями, куда проще добраться морем, чем порталом. Тем более, что в самом Трацезоре портала и нет, а владыка соседней Ормерии установил такие пошлины, что не всякий захочет пользоваться. И жизнь в Смуджеке была всегда тихая, спокойная, благочестивая. Люди занимались своим ремеслом, исправно рожали детей, по праздникам ходили в храмы и отплясывали на площадях. В гавани стояли корабли, а на башнях развивались флаги. Но несколько лун назад здесь стало твориться что-то странное. Когда именно все началось, точно сказать никто не мог, потому что долгое время никто ничего не замечал. Люди беспокоятся, если пропадают деньги, ценности, какие-то большие заметные вещи. Но в Смуджеке пропадали гребни, самые обычные гребни, расчески, щетки для волос, те, что использовались по назначению, и те, что носили в волосах. В высоких прическах здешних дам часто поблескивали лакированные гребешки. Они не были дорогими, в Смуджеке их не делали из золота, серебра или нефрита, в основном из дерева. Рога или черепашьих панцирей. Пустячки, безделицы, которые есть в каждом доме и на которые обычно никто не обращает внимания. Люди не придавали этому значения. Пропал гребешок и пропал. Они иногда пропадают. Скорее всего, дети куда-то засунули. Или домовой шалит. Но вместо пропавших покупались новые. И те тоже исчезали как будто растворялись в воздухе. Снова и снова сам процесс никто не видел. Пока гребень был на виду, он оставался нетронут, но стоило выйти из дому или даже из комнаты, и все, нет его, пропал, сгинул. Неладное обнаружили, когда в лавках скупили все запасы, когда почтенные кумушки стали замечать друг у друга непорядок в прическе. Когда кто-то пожаловался, что какой-то шутник раз за разом ворует гребни, и оказался не одинок в своей беде, после этого слухи разлетелись мгновенно. Сначала с обвинили тех, кто на этом выиграл: производителей гребешков и торговцев с кабинным товаром. Но потом оказалось, что из лавок и мастерских гребни тоже пропадают, и масштабы пропаж росли. Купцы заказывали новые партии гребешков, расчесок и щеток для волос, но те исчезали, едва прибыв в город. Ящики и тюки оказывались пустыми, корабелы и караванщики изумленно пучили глаза. Клялись, что груз был в порядке, что никто его пальцем не трогал. Один торговец из-за этого даже разорился. Известный на весь смут ушлостью, он решил нагреть руки и весь свободный капитал вложил в гигантскую партию гребней, не пожалел денег на охрану, велел бдить не дремано. Планировал продать эти пустячки втридорого. Когда весь его заказ растворился в воздухе, торговец едва не полез в петлю. О, никто по-прежнему не замечал, как это происходит. Ни один человек не видел вора или воров, не видел своими глазами, как гребень исчезает. Это всегда происходило, когда на них никто не смотрел. Немногие уцелевшие их хозяева стали носить при себе. Так, чтобы все время чувствовать кожей. Вешали на шею, держали в рукавах. Не расставались даже ночью. Но это не помогало. Невозможно все время следить за такой безделицей. Гребни исчезали, когда владелец спал, Когда мылся, когда отвлекался. На что-то более важное. И когда в смут Джэк прибыл метр Жудав, его встретила толпа лохматых, склокоченных людей, чистых, хорошо одетых, с перстнями на пальцах и кулонами на шеях, но таких косматых, словно вылезли из пещер. Словно несколько лун они причёсывались только петернёй. Особенно страдали дамы, конечно. Многие мужчины просто стали коротко стричься, Но прекрасные горожанки Смуджека издавна славились длинными волосами и сложными прическами. «У вас пропадают гребни», — подытожил услышанный Жудав, — «по всему городу». «Истинно так, ваша мудрость», — кивнул бургомистр, — «мне-то с этого горя немного, а вот жена моя и дочь страдают». Жудав посмотрел на блестящую лысину бургомистра и задумчиво кивнул. «Не хотите ли настоящего магавского кофе с мёдом и шоколадом?» С надеждой предложил бургомистр. «Не откажусь». «Звучит вкусно», — сказал Бельзидор. «Мне тоже такого налей». «И мне», — попросил Дегати. «Если есть, конечно». «Конечно есть», — расплылся в улыбке Ян Ван Хофен. «Я для того и вставил этот кофе в историю, чтобы вам захотелось попробовать». Рассказанную ему историю Жудав воспринял спокойно. В его практике бывали и не такие дела. За что-то простое он обычно не брался. Его куда более привлекала сложная загадка, чем деньги, что за нее платили. Попивая кофе, он слушал бургомистра, слушал городского эдила, слушал епископа и старшину купеческой гильдий. И вслушивался не столько в слова, сколько в тон. Вычленивал нотки лжи сомнений неуверенности, читал эмоциональный рисунок дело совершенно странное, конечно, необычное На первый взгляд оно кажется мелким, но что это такое гребни ерунда мелочь но когда это происходит в масштабах целого города, едва ли простые смертные имеют к этому отношение. Жудаф не отказался бы посовещаться с городским волшебником, но в Смутжеке такого не оказалось. И давно у вас волшебника нет? – спросил он. Город-то большой. Ну, давно? – пожал плечами бургомистр. Вы не примите в обиду ваша мудрость. Но ваша братья очень уж дорого просит. Да и шабутные попадаются наше то прежнее волшебника такое дело случайно вызвало нашествие клопов. Вы представляете? Вонючие клопы. Везде. Это которые в малине обычно сидят, — добавил купеческий старшина. Весь город провонял, — вздохнул Эдил, — и зелень всю пожрали. Но с этой бедой вы справились, — уточнил Жудав. Да это когда было-то? Девятый год пошел. Но вот с тех пор у нас волшебников и нет. Прежние то мы после того случая на выход попросили. Пальцем не тронули, не думайте, — заверил бургомистер. — Просто расчет дали, сами понимаете. — Ладно, что-нибудь еще полезное. Бургомистр развел руками. — Чего же еще? Вроде все рассказали. — Тогда начну, с вашего позволения, — кивнул жудав. «Мне понадобится жилье на время расследования. Посоветуйте хорошую гостиницу». «Да, Космодан с вами, ваша мудрость!» – прижала руки к сердцу бургомистр. «У меня и остановитесь! Жена очень рада будет!» Сыщик снова кивнул. Он многого и не ждал. Клиенты часто предлагали ему собственный кров. Так и проще. Можно сразу расспросить ближайших свидетелей. Хотя в данном случае это не важно. Судя по словам бургомистра, в пострадавших здесь весь город. Попросив выделить во дворе место для его кареты, Жудав переоделся, отобедал с бургомистром и отправился в город. Пока что просто окинуть взглядом место преступления. По-настоящему огромное место преступления. Бургомистр, Эдил и епископ выписали ему заверительные грамоты. Жудав получил право заходить в любые дома, и даже церкви обследовать все, что ему пожелается, вести допросы по своему усмотрению. Кому другому такое доверие вряд ли было бы оказано. Но имя Реподина Жудафа известно во многих странах. Он не самый великий волшебник, зато на его счету множество раскрытых преступлений, в том числе несколько очень громких. Хотя в детстве этого ничто не предвещало. Жудав появился на свет в маленьком кишлаке, вырос в традиционной херемианской семье. Его отец был благочестивым и богобоязненным человеком. Имел пятерых жен и двадцать шесть детей. Жудав родился двадцать седьмым, самым младшим, да еще и в 1427 году. Дважды темная севига, проклятое число. Неудивительно, что отец, человек крайне суеверный, постарался спровадить его подальше, как только он подрос. Керемиани не так уж часто становятся волшебниками, особенно мистерийскими. Но уже Дафа оказался незаурядный талант. Девяти лет от роду он поступил в институт Субрегуль, а уже через полвека – получил звание профессора сейчас ему шестьдесят пять но выглядит и чувствует он себя едва ли на сорок нормальное явление для волшебников худой как жертвь горбоносый и смуглый в простом дорожном плаще и шерстяной феске жудав шагал по улицам и бросал вокруг пристальные взгляды он смотрел слушал пронизывал эфир сразу отбросив простых смертных воров. Сыщик обратился к тонкому миру. «Мидии, рапаны, варёная кукуруза. Раздался тонкий голос, когда жудав вышел к причалам. Миди, рапаны. На торговку никто не обращал внимания. Все проходили прямо сквозь нее. Призрачная девица с надеждой протягивала прохожим своих моллюсков, но ее просто никто не видел. — Сударыня, вы мертвы, — заметил жудав, остановившись рядом. — Вам это известно? — Конечно, — чуть сердито ответила торговка. — Чать не дура. Но мне же надо кому-то сплавить это добро. У меня сезон. Возьми мидии, дорогой. Свежие, вкусные. Сыщик мазнул по ней быстрым взглядом. Типовой застрявший дух. По некой причине не сумела уйти в шанс, и теперь занимается в точности тем, чем занималась при жизни. Лоток с моллюсками стал частью ее самой. Жудав, разумеется, ее видел. Он видел всех духов. В институте Субрегуль именно этому и обучают. Видеть, слышать, воспринимать. Обучают правильно контактировать. А Жудав окончил факультет жизни, который специализируется в основном на общении с теми, с кем простые смертные общаться не могут вы не ответите на несколько вопросов с спросил Жудов, поглаживая серьгу с кристаллом сократида с нашим удовольствием мэтр улыбнулась торговка знала она немногое как пропадают гребни не видела но она и сами-то гребни редко видела люди обычно не причесываются на улице, а под крышу покойница не заходила со дня смерти Охваченная навязчивой идеей, она целыми днями бродила вдоль причалов, тщетно ища покупателей. Пожалуй, я возьму парочку мидий, сказал Жудав. И одного рапана. Призрачная торговка просияла и выбрала для сыщика самых лучших моллюсков. На ладонь легли три мерцающие ракушки, и кожу пробрало призрачным холодком. А на ладони торговки появились три мелких монеты. Жуда ничего и не давал, но в призрачном мире этого не нужно. Там достаточно намерения. И самому ему, конечно, эти сгустки плотного астрала были не нужны. Просто так легче завязать разговор. Не только о пропавших гребнях, но и о том, не нужно ли чего самой торговке. Жуда все-таки работал не только и не столько на живых, сколько на призраков. У многих из них Есть страшные тайны, незаконченные дела. Сыщик-волшебник многим помогал покинуть бренный мир. И за это денег не брал. Какие могут быть деньги у неупокоенных духов? Разве что тайные клады, но это больше в романах, в реальности такое не встречается. Живых людей Жудав почти не опрашивал. Если бы кто-то что-то знал, об этом было бы известно городскому Эдилу. История с гребнями началась не вчера, и местные власти долго пытались разгадать ее сами. Нет, искать нужно там, куда взор обычного человека не проникнет. Жудав разговаривал с призраками, домовыми, собаками, кошками, лошадьми, деревьями, зданиями, каретами, уличными фонарями. Уличные фонари мало чем могли помочь. Жудав просто любил с ними болтать нет я ничего не видел сказал зеркальный столик в цирюльне у моего хозяина много гребней было прежде сейчас остался один один все таки остался удивился жидав надо будет его опросить а где же тогда эти гребни исчезают скажи на милость мест без единого предмета на свете нет при мне тоже исчезали Чуть промедлив, сказал зеркальный столик. «Только здесь у меня как бы помрачение, понимаешь?» Жудов вздохнул и стер со столика пыль. Тот аж засиял от удовольствия. «Теперь помрачнения нет?» Осведомился сыщик. «Нет-нет, я же не в этом смысле!» Торопливо сказал столик. «Я просто не вижу, как это происходит. Я же просто предмет обихода». А тут, наверное, без мощной магии не обходится? Да, это закономерно. А ты можешь показать историю своих отражений? Могу. С удовольствием. Но если ты не против, можешь еще вон в том уголке. Там никогда не протирают. Хозяин цирюльни с любопытством наблюдал, как сыщик ходит по его заведению, осматривает мебель, бормочет что-то себе под нос. Зачем-то протирает столик. «Спасибо, конечно, ваша мудрость», — осмелился вставить словечко тот. «Но вы меня просить хотели или столик мой?» «В первую очередь столик», — рассеянно сказал Жудав. Э, еще ваш гребень». Рипадин Жудав мог разговорить кого угодно и что угодно. Хоть кота, хоть яблоню, хоть сковородку. Не в буквальном смысле, конечно. У неодушевленного нет души и разума, потому оно и именуется неодушевленным. На самом деле, жудаф не общается с предметами, а проникает таким образом в их ауру, изучает следы в астральных тенях. Для него вещи оживают, ему кажется, что они начинают говорить, обретают даже какие-то характеры, чувства. Но по факту весь разговор происходит в голове жудафа. Больше этого никто не видит и не слышит, в том числе другие волшебники. Свой последний гребень цирюльник долго не хотел даже показывать, но в конце концов все же кликнул мальчишку. Тот прибежал радостный, с примотанным к колбу черепаховым гребешком. — У вас все настолько плохо? — спросил Жудав. — Да, сами же видите, ваша мудрость. «Я не к вам обращаюсь, сударь». Гребешок сразу начал жаловаться. Он прекрасно знал, что остался одним из последних, что почти все его собратья сгинули и трясся от ужаса. К тому же ему не нравилось, что теперь люди не спускают с него глаз, а этот мальчишка вообще таскает у себя на лбу. Гребню было неловко и стыдно. Он хотел делать то, для чего предназначался, расчесывать волосы, а в перерывах лежать на туалетном столике на привычном месте. Он просто гребешок. Он многого не хочет от этой жизни. Узнать от него удалось еще меньше, чем от столика. Тому перевалило за сорок. Он принадлежал еще дедушке церюльника и накопил немалый опыт как предмета мебели. Гребешку же не исполнилось еще и двух лет. Он мало что видел и был слегка глуповат. Эта самая псевдоличность неодушевлённого зависит от астральной тени. А она зависит от истории предмета. Кто его делал, из какого материала, что с ним происходило на протяжении существования. От старой мебели можно было узнать многое. Она бывает мудрее иных людей. Проливавшая кровь оружие обладает яркой индивидуальностью хотя узким спектром интересов. Книги рассказывают в первую очередь о том, что в них написано. Одежда бывает странной, ювелирные изделия обычно скрытные и холодные. Жудав спросил еще кота цирюльника, дверь и само здание. «Удивительно, насколько кишит жизнью мир вокруг, если ты учился в Субрегуле». Оживают неодушевлённые предметы, начинают говорить звери и птицы, повсюду появляются духи, а в каждом доме тебя встречает домовой. Как раз домового сыщик сейчас и расспрашивал. — Итак, — постучал он по кристаллу Сократида, — ты что-то знаешь, хозяин? — Ну, как бы это сказать? — мялся крохотный человечек. — Я-то сам ничего не замечаю, и другие тоже ничего не замечают. Но ребята-то говорят, что как бы это, если можно так выразиться, есть такое дело. Да — Да-да, я слушаю тебя, — покивал жидав. — А вы не перебивайте меня, — тут же вспылил дымовой. — Я так не могу. И что ты пришел тут, важный человек. — Волшебник! — Фу ты, ну ты! — Ладно, спрошу у кого-нибудь другого развернулся жудав нет уж вы погодите я на вас время значит уже потратил а вы мне отворот поворот дать уж договорить теперь жудав постарался не выказывать раздражения домовые у них то личность не псевдо, не слепленная его же собственным волшебством из астральной тени а самое настоящее любой дух места именно что дух индивидуальность сложный характер причем по факту божество пусть и самое нише поэтому перед волшебниками они трепещут далеко не всегда могущество в домовом ничтожно мало за пределами своего здания он почти что ни на что не способен но божественная искорка все таки горит и некоторые задирают из за этого нос особенно вот такие владельцы старых домов с богатой историей они бывают напыщенными вздорными самолюбивыми. Общаться с ними очень трудно. Но Жуда находил подход и не к таким. Специально для домовых он всегда имел в кошеле цветные бусины, ленты, леденцы, низшим божествам не нужны храмы и жрецы. Но жертвоприношения они любят ничуть не меньше. А домовой, будучи самым мелким башком из всех, вполне удовольствуется подарочком самым пустяковым. Лишь бы тот был сделан именно ему, преподнесен по всем правилам. Что скажешь насчет этой брошки, хозяин? – спросил Жудав, доставая медную безделушку с кусочком слюды. Знатная вещица. Сразу загорелись глаза башка. Теперь твоя. Медко кинул ее за шкаф сыщик. Ох ты! Обрадовался домовой. За уважение и уважение будет, метр. Только прогребни эти злосчастные, я знать-то только и знаю, что я их не брал, не брал. И ребята из моих знакомых тоже не брали. Вы уж поверьте». «В этом я и не сомневался», – кивнул Жудав. «Поверьте, я вас ни секунды не подозревал». На самом деле подозревал. Подобные шутки как раз в духе домовых. Украсть какой-нибудь мелкий предмет, а потом либо вернуть, либо оставить себе насовсем. Они шалят так частенько, и даже не из злобы, не из желания напакостить. Просто эта часть их природы подмывает иногда. Но настолько массово и целенаправленно, в масштабах целого города, такое тоже может случиться. Но только если все домовые почему-то вдруг обозлились на людей. А существа это в массе своей добродушные и деликатные, и пользы приносят гораздо больше, чем вреда. «Видите ли, в чём дело? О чём я сказать-то, собственно, хотел?» Потеребил Бородёнку домовой. «Так-так», — сёл пальцы у подбородка, жудав. «Понимаете, мэтр, мы тут с ребятами-то пообсуждали последние события и кое в чём сошлись во мнении их. Ощущение у нас у всех, понимаете ли, что нечисть какая-то в дом забралась, а разрешение-то и не спросила?» «В какой именно дом?» А в том-то и дело, что как бы во все сплеснул лапками домовой. Вот, понимаете, такое дело странное. Как будто у каждого из нас в доме чужак сейчас. Только не полностью, не воплотительный, а как бы лапы протянул и шарит, шарит. Гребешки, значит, габлинит. А видел ли кто эти самые лапы? Ну ты что, тупой, что ли? Рассердился домовой. Ощущения, я сказал, не видел никто ничего. Только кажется. «А нет ли такого, что у кого-то из вас ощущение это посильнее, а у кого-то послабее?» «Да мы чем эти ощущения мерить-то должны? Линейкой?» Закатил глаза домовой. «Есть оно и все тут? А у кого там сильнее, у кого там слабей?» «Ладно, я понял. Точно понял? Может мне тебе еще на бумажке накалякать?» Жудав не обратил внимания на сварливый тон. Духи место часто бывают с гонором. Даже к профессору волшебства...» Многие из них почтения не испытывают. В дом бургомистра он вернулся уже затемно, но оказалось, что на стол еще не накрывали. Ждали знаменитого гостя. Жена и дочь хозяина сидели с горящими глазами, почти ничего не ели. Смотрели, как жует сыщик. Он ел медленно, без аппетита. Кухарка бургомистра приготовила грибной суп и превосходные эскалопы. Но жудав старался на них не смотреть. Они слишком громко вопили, верещали в нетерпении, торопили едаков. «Быстрее, быстрее же!» — ввинчивался в уши голоса эскалопа. «Я не могу, я остываю, я изнемогаю. Съешь меня, пока я на пике, пока не перестал быть таким вкусным!» Обратная сторона способности жудафа. Он давно привык к этому, и ему даже почти не мешало. Но во время еды он старался предельно отстраняться, не слушать, как блюда умоляют их съесть, не обращать внимания на солонку и перечницу, которым всё время кажется, что не мешает добавить специй, не замечать бубнёж столового ножа, который сердит на свой закруглённый кончик и жаждет резать плоть. А в этот раз ему ещё и наложили слишком много. Последний эскалоп остался на тарелке И теперь плакал, потому что его ждала незавидная судьба. Хорошо еще, если собакам отдадут, а если просто выбросят, обрекут на долгое гниение помойной куче? Жуда старался не приближаться к помойкам без нужды. Слишком жутка эта смесь горестного плача, испорченных вещей, гневных криков, выброшенных без причины и мерзкого шепота тех, кто уже превратился в компост. И последний эскалоп он все-таки съел, не выдержал надрыва в его голосе. Беднягу слишком хорошо приготовили, слишком много любви вложила в свое творение кухарка. Он действительно получился очень вкусным и хотел исполнить свое предназначение. В этом счастье всех сделанных руками вещей – исполнять свое предназначение. Еда искренне радуется, когда ее едят. После ужина подали кофе, и бургомистр стал расспрашивать гостя о ходе расследования и прежних его приключениях. Троцезора королевство тихое, пастуральное. Здесь не так часто что-то случается, и его жители не слишком избалованы волшебством. Жудав вежливо отвечал на вопросы хозяев дома, ведя при этом будто двойной разговор с самими людьми, и их тенями. За каждым словом он слышал астральное эхо, в каждой фразе видел подтекст второй смысл. У бургомистра они почти совпадали. Градоначальник Смуджека оказался человеком простодушным, что на уме, то и на языке. Зато его супруга щебетала вроде и о пустяках, о вкусе кофе и зефира, а Жудав слышал в ее ауре совсем иные вопросы намёки я откровенно неделикатные предложения. После одного из них он даже бросил на бургомистра сочувствующий взгляд, но ничего не сказал. «Благодарю вас, кофе очень хорош», — утер губы салфеткой жудав. «И у меня будет к вам маленькая просьба. У вас сохранился хотя бы один гребень. Мне нужно провести несколько экспериментов». Хозяева дома замялись. Судя по расчесанным волосам обеих дам, один гребешок они продолжали хранить, но терять его очень не хотели. «Хорошо, я закажу несколько штук ковролетчикам», кивнул сыщик. «Ну, это же очень дорого, мэтр», поерзал смущенный бургомистр. Его дочь спрятала глаза, вздохнула, сунула руку за корсаж и неохотно протянула жудафу тоненькую дамскую расческу украшенную перламутром. «Не спускайте с нее глаз, пожалуйста», — жалобно попросила она. Расческу попросила Жудафа о том же самом. «В таком случае оставьте себе мидам. выставил руку сыщик. мне ты она нужна именно для того, чтобы попытаться, гм увидеть, как она пропадет». «Нет-нет, возьмите», — вздохнула девушка. «Я закажу новую у резчика». К резчикам Жудав сегодня тоже наведывался. По кости и по дереву. Для них все эти события сначала предстали подарком небес, но потом обернулись другой стороной. Потому что, по первости-то, заказов было очень много. Всему городу понадобились новые гребешки. Но они очень скоро начали пропадать, и из мастерских исчезали сразу после того, как резчик отворачивался. И заказывать их тоже почти перестали. Какой смысл зря тратить деньги? Один гребень такой мастер вырезал прямо на глазах жудафа из оленьего рога, таращился на безделушку, пока не получил монеты, пока не передал изделие покупателю. Всего двух гребней для экспериментов маловато, но это лучше, чем ничего. Сыщик, купивший в городе и еще кое-какие вещицы, поднялся к себе в комнату, заперся и разложил Все на столе. Один гребень он продолжал держать в руках. Второй бросил на кровать. Прошелся по комнате, убеждаясь, что в нее невозможно попасть незамеченным. Проверил окно, прикрыл ставни, зажег свечу и повернулся к кровати. Гребня там не было. На пару секунд Жудав задумался. Он ничего не почувствовал. Эфир не шелохнулся. В комнату не проникал ни один дух. Он был уверен. Значит, орудует кто-то очень могущественный. Возможно, сильный волшебник-призыватель. Магиос. Мотив, правда, не прослеживался совершенно. Но это уже второй вопрос. «Ты что-нибудь видел?» Спросил Жудав у шифонера. «Ничего», — ответил тот. «А вы?» — обратился он к кровати, столу и ночной вазе. Те тоже ничего не видели, а ваза вообще оказалась угрюмым и озлобленным на весь мир созданием. Как и большинство ночных ваз, впрочем. Жудав вынул из уха серьгу сократидом, сильно сжал запоминающий кристалл, и перед глазами поплыли картинки. Исчезновение гребня не запечатлелось. Просто сократид на миг словно вышел из фокуса. Всё почернело, изображение поплыло. А в следующем рисунке кровать была уже пуста. «Как же мне тебя поймать?» – задумчиво произнёс Жудав. «Да уж, кто-то подошёл к этому с большим знанием дела. Кто-то, очень могущественный, сильно заморочился, чтобы красть гребни. Но зачем? Мотив совершенно не прослеживается. Возможно, это тренировка». Некий волшебник экспериментирует с новым заклинанием. Если это так, с гребней все только начинается. Дальше он перейдет к вещам более ценным, или даже к похищению людей. Утро следующего дня Жудав сам посвятил экспериментам. Для начала выстругал гребешок сам из деревяшки. Он был неказист, и ни одна приличная дама не согласилась бы таким расчесываться. Но это был несомненно гребень и он исчез пропал как только Жудав отвернулся тогда он выстругал еще один но крохотный совсем как настоящий но размером с полпальца годящийся разве что для куклы или очень очень маленького карлика и он не исчез Жудав несколько раз отворачивался оставлял без пригляды игрушечный гребешок оставался на месте то ли не заинтересовал загадочного похитителя, то ли не попал под параметры заклинания. Жудав сделал гребешок со всего лишь двумя зубчиками. Тот не исчез. Недостаточно гребень. Сделал с тремя. Не исчез. Недостаточно гребень. Сделал с четырьмя. Исчез. Достаточно гребень. В общем-то, на этом можно и закончить. Жудав склонялся к версии глобального заклятия. Массовый призыв. Очень странного применения и необычайно высокой мощности. Погоди, а почему все-таки не исчез крохотный гребешок? Въедливо спросил Дигати. Я заканчивал неопелиум но призывать умею. Если это настоящий гребень, только крохотный, он должен был соответствовать параметрам. Не запрягайте карету, впереди лошади. Матер Дигати, попросил Янг Ван Дайте до дай рассказать. Нет, подожди. Даже гребень кукольных размеров может использовать, например, гном. Хотя нет, если размером с полпальца, то даже гном не сможет. Но пигмей сможет. Или для него будет великоват. Ну, фея-то уж точно сможет. В том городе были феи? Дегачи, вот тебе десерт. Ешь и молчи. Не затыка мне рот своими «О, тирамису». Закончив определять параметры вероятного заклинания, Жудав принялся чертить его карту, определять пространство, в котором оно действует. Для этого он отправился искать незримую границу, за которой гребни перестают пропадать. Город находился внутри нее полностью. Сразу за городской чертой гребни тоже пропадали, но примерно в половине вспашки от последней мощенной дороги переставали. Жудав выяснил, это без экспериментов, просто опрашивая зрителей. К тому же парочка ушлых ребят уже подсуетилась. Организовали за этой невидимой линией цирюльни. Далеко не всем хотелось идти так далеко, только чтобы причесаться, но желающих все-таки оказалось достаточно, особенно среди дам. Гребнями они тоже торговали охотно, причем по умеренным ценам. Логика понятна. Дери они втридорого, желающих нашлось бы немного. Глупо отдавать большие деньги за то, что исчезнет, едва отведёшь взгляд. А вот по обычным ценам, ну, может, самую чуточку завышенным, торговляшка шла неплохо. И Жудав взял целый гроз. Раз за разом оставляя гребни на земле, он медленно двигался вдоль границы действия заклятия. Используя умную карту, сыщик к вечеру окончательно определился с чертежом воздействия. И это оказался круг, само собой разумеется. А уж центр круга вычислить было несложно. Солнце уже закатилось, когда Жюдав подошел к пустующему дому в конце купеческого переулка. Центр либо здесь, либо очень близко. Но все соседние дома населены обычными людьми, приличными бюргерами в колдовстве незамеченными. Дверь была заперта на висячий замок, но Жудав попросил его открыться. Заодно и расспросил, давно ли его трогали в последний раз. Оказалось, что давно. Но замок, дверь и сам дом с плохо скрываемым страхом поведали о странном человеке. Или не совсем человеке. Будучи всего лишь неодушевленными предметами, они не могли сказать точно. Но другие люди его не видели. Он просто ходил по улице, и его никто не замечал. А все призраки и даже домовые свалили куда подальше. Это Жудав уже и сам понял. Он не встретил в переулке ни одного духа. А ведь вообще-то их всегда хватает вокруг. Если не полноценный призрак, то мелкая нечисть, или голодный дух, или просто астральный обрывок. Эфир кишит жизнью если умеешь его прозревать. Хотя, даже для большинства волшебников это не так уж просто. Даже они видят только самые яркие и шумные всплески. Такие, как вот этот. Войдя в дом, сыщик сразу же ощутил эту ауру, жуткую и давящую, со зловещим холодком могилы. Она почти не выходила за стены. Снаружи... Даже Жудав ничего не видел и не слышал. Но, оказавшись внутри, на миг он оцепенел. Однако никого живого внутри не оказалось и мёртвого. Пустой дом, темно, пыльно, обшарпанные обои. И стул. Посреди просторной гостиной стоял стул. Единственный здесь предмет мебели. Жудав не двигался с места. Он пристально изучал ауру. Сыщик уже понял, что встретится с кем-то очень могущественным и не собирался лезть на рожон. Да, он и сам волшебник не из последних. Профессор Субригуля, девятый класс по шкале ПОСС, способен за себя постоять. Но он все-таки в первую очередь по разыскной работе, получению информации. Он посещал факультативы. У него есть пара способных удивить трюков, но когда речь о чём-то вроде «Извини, отлучился на минуту», – раздался скучный голос. Прямо из воздуха вышел человек, голубоглазый блондин, совсем молодой на вид. Бросив на Жудафа пустой, безразличный взгляд, он уселся на стул и опустил на ладони подбородок. Сыщик резко втянул воздух. Он не встречался раньше с этим существом, но узнал его мгновенно, просто по рисунку ауры, рисунку прекрасно известному специалисту его профиля. Это не человек, а высший демон, Кхетшидарий, и не просто Кхетшидарий, а один из величайших, сам Гориадол, великий шутник. Жудав слегка похолодел. Дималорд, немного не то чем ожидаешь столкнуться, когда расследуешь дело о пропаже гребешков. — Реподин Жудав, — чуть промедлив произнес Гориадол. — Чем обязан визиту? — Если я скажу, что ошибся дверью, мне не поверят, — уточнил сыщик. — Какой дверью? — хмыкнул Гориадол. Жудав обернулся. Ну да, двери за спиной уже не было. Гладкая стена. Даже аура такая же, как у остальной стены. Хм, пожевал губами сыщик. Рискну предположить, что меня ждет смерть. Ты человек, устало сказал Дима Лорд. Волшебник, но человек. Тебя определенно ждет смерть. Она вас всех ждет. Но не прямо сейчас. Сейчас, через тридцать лет. Какая разница? Для меня есть. Грядолл. Только отмахнулся, продолжая сидеть на стуле. Прямо перед ним в стене появилось окно, а за ним поляна с бабочками. Великий шутник печально смотрел на них, не обращая внимания на гостя. «Если у меня еще есть сколько-то времени, могу я задать несколько вопросов?» — попросил Жедав. «Меня снедает любопытство». «А, задавай!» — изрек Гориадол, подперший ладонью щеку. «Похищение гребней. Зачем?» «Знаешь, дети иногда пускают кораблики в ручьях?» Безразлично спросил Гориадол. «Или даже не кораблики, а просто бросают щепки и смотрят, как они плывут. Или кидают муравьям кусочек сахара и смотрят, как те его едят. Я очень старый и очень присыщенный. Мне сложно придумать себе новое развлечение». Сегодня я решил посмотреть, что будет, если я лишу целый город гребней. Посмотреть, как поведут себя его жители. Сегодня? Это длится уже полгода. Я старый, течение времени не имеет для меня особого значения. Сыщик пристально посмотрел на Дима Лорда. Сейчас, сидя на стуле в пустой комнате и разглядывая бабочек за сотворенным окном, Тот действительно на древнего деда, которому все обрыдло. Гориадол, один из немногих гхьедшидариев, что носит одежду, не испытывает к ней отвращения. Возможно, это еще один признак того, насколько его душа изношена. Даже демоны бессмертны скорее теоретически. Вечность на всем оставляет свой отпечаток. И каков же результат эксперимента? — спросил Жудав. — Жители города стали злыми и косматыми. Как я и думал. И это все? Все? А где сами гребни? Проглочены? Уничтожены? — Нет, посмотри, — указал вниз Гриадол. Сначала Жудав не понял. Под стулом ничего не было. Но потом он присмотрелся к самому стулу, пронизал его сверхзрением. И увидел, из чего тот сделан. Из гребней. Самых обычных костяных, роговых и деревянных гребешков, уменьшенных до микроскопических размеров. И было их тысяч сто, не меньше. — Мой стул понемногу растет, — насмешливо произнес Гориадол. — Помогите! — донесся до сыщика хоровой писк. — Помогите! Это были самые обычные гребни, безделушки, неодушевленные предметы. Но Жудафу почему-то стало очень страшно. «Раньше я делал такое с людьми», — сказал великий шутник. «Но однообразие утомляет. Я устал заставлять людей страдать одними и теми же способами. Приходится измышлять новые, ранее неиспробованные. Какое-то время меня это развлекает. И что же дальше? — спросил Жудав, сохраняя внешнее спокойствие. — Чего конкретно ты хочешь этим добиться? — Ничего. Мне даже твоя душа не нужна. Я слишком старый и присыщенный. Я просто хочу видеть страдания на лицах. Но это меня уже почти не радует. Жудав осторожно сделал шаг назад. Его взгляд метался по сторонам. Если Гориадол... Не перенёс их вместе со всем домом. За этими стенами по-прежнему город Смуджек. Даже если дверь не замаскирована, а действительно исчезла, сменилась сплошным камнем. «Кстати, у меня всё ещё остался один гребень». Достал сыщик расчёску дочки бургомистра. «Можно присоединить его к остальным?» Гребешок протестующе запищал. Горя долго, посмотрел на него почти с отвращением, и спросил. «А это заставит тебя страдать?» «Нет, не думаю. Это всего лишь гребень». «Мне скучно», — отвернулся Демалорд. Стиснув хнычущий гребешок, Жудав снова пронизал стены сверхзрением. «Вот, в этом месте аурный рисунок чуть колеблется. Здесь стена еще совсем недавно не была стеной. Гориадол не просто убрал дверь». Он сместил всю комнату, крутанул ее внутри здания. Другой бы не заметил разницы. Все-таки тут поработал демал-лорд. Но жюдав... «А что будет, когда в городе не останется ни одного гребня?» — спросил он, осторожно делая шаг в сторону. «Не знаю», — безучастно ответил Гориадул. «У меня нет далеко идущего плана. Это просто забава, как в муравейник к тыкать». Эта забава останется настолько же интересной, если о ней узнают. Нет, интрига – важная часть. Единственное, что поддерживает во мне хоть какой-то интерес. В таком случае продолжить не получится, достал из кармана дальнозеркало Жудав. Весь наш разговор слышал мой агент, и он сейчас передаст информацию дальше. И сказав это, сыщик шваркнул зеркало о То разлетелось на осколочки, Гориадол тут же сверкнул глазами, и артефакт снова стал целым. Влетел ему в руку, но узнать, кому зеркалил Жюдаф, уже не получалось. Не получалось просто убить этого человека или стереть ему память. Во всяком случае, прямо отсюда. «Вот что ты за человек такой?» – устало спросил Дима Лорд. «Пришел и испортил мне развлечение». Он недовольно поморщился, встал со стула и растворился в воздухе. Юдаф, ожидавший поглощения или мучительной смерти, пару секунд даже не верил, что остался один. Но он тут же опомнился и бросился к выходу. Дверь там не появилась, но сыщик видел, где она была. Демон изменил саму реальность, сменил сущее в желаемую ему сторону. Но память о тени не успела исказиться до необратимости. Жудав вскинул руки и быстро-быстро заговорил, убеждая дверь стать такой, какой она была всего несколько минут назад. И та послушалась. Ей самой не понравилась насильственная перемена. Стена скрипнула, поплыла и распахнулась. настежь. Камень обернулся снова деревом. Жудав бросился по ночной улице, словно горядол хватал его за пятки бурггомистр эдил епископ и старшина купеческих гильдий слушали сыщика и не верили своим ушам что что вы сказали ваша мудрость хлопнул глазами бургомистр. я сказал что ваши гребни похищал и продолжает похищать паргоронский демалорд горриодол терпеливо повторил жудав но ты его поймал наши гребни вернутся Вы слышали, чье имя я назвал? Ваши гребни похищал Дима Лорд. Я не могу его поймать. Я ничего не могу ему сделать. Я раскрыл дело, и я скажу, где искать похитителя. Но его арест вам придется поручить кому-нибудь другому. Кому-то кто смелится бросить вызов существу с 20 классом опасности по шкале ПОСС? Но кому? Не знаю. «Вызовите солнцегляда, а лучше всех солнцеглядов весь их орден». Бургомистр растерянно заморгал. Жудав с жалостью посмотрел на бедолагу и добавил. «Впрочем, лично мне почему-то кажется, что пропажи гребней в скорости прекратятся. Возможно, уже прекратились».